Кира Фарди, Баба Аня рулит в замке. Аннотация. Тяжело жить в мире, когда тебя считают злобной и пожирательницей мужчин. Баба Аня, попав сюда, оказалась в теле ведьмы Анриэль. Ее сослали в глухую провинцию, оставили под присмотром опального принца, пока не найдут ей жениха. Анюта мечтает вырваться на свободу, да нить слежение, вшитое в плечо, не позволяет. Приходится пока возиться с садом и огородом при замке. А тут еще неизвестный враг нарисовался, и принц попал в беду. Эх, придется бабе Ане самой искать выход из положения. Глава 1 Петька, раскудрить твою кочерышку! Кто ж так копает? Баба Аня, ворча и постановая, встала со скамейки и поплелась к внуку. Петька молча ждал. Знал, что бесполезно перечить зловредной бабке. Ее боевой дух, закаленный годами в сражениях с дедом, не сломать, не победить. Ты ж паразит, картошку не копаешь, а в земле хоронишь. Баба Аня остановилась над внуком, грозно потрясая корявым пальцем. Так и до снега не выкопаем ничего, а зимой что жрать будем? Воздухом питаться? А или на мою пенсию рассчитываешь? Петька вздохнул, отложил лопату и вытер пот со лба. Пенсия бабы Ани, как он знал, тратилась исключительно на семечки и сериалы по телевизору. А вот зарплата директора крупной компании, кем он являлся, шла на содержание и лечение старушки. И что он делает в этой глухой деревне, вместо того, чтобы сидеть в кабинете на совещании, одному богу известно. «Ба, ну я ж стараюсь», — попытался оправдаться он. Просто земля твердая, лопата не берет. Вот есть люди хорошие, а есть что зря, сплюнула бабка. Это ты, Петька! Твердая земля, у тебя в голове! А она нормальная! Смотри, как надо! Она выхватила у внука лопату и, кряхтя, вогнала ее в землю с такой силой, что искры посыпались. Вот! Чуешь разницу! Петька, с завистью глядя на снароистые движения бабки, невольно подумал, что ей бы не пенсию платить, а на шахте работать. План бы перевыполняла каждый день. Но вслух сказал другое. «Ба, а может, лучше ты покопаешь, а я пойду семечек принесу. А то мои силы уже на исходе, а ты вон какой живчик». «Живчик? А ты паразит мелкий!» Бабушка приостановилась, прищурилась, окинула внука подозрительным взглядом и занесла над его спиной лопату. Но Петька давно привык к выкрутасам бабульке. Он отскочил и скорчил рожу, подразнивая. «Семечки он принесет. Ишь ты, какой хитрый! Ты семечки грыз будешь, а я спину ломать! Ну, ждутки!» Бабка сунула лопату в руку внуку. «Копай давай, пока солнце не село. А семечки я и сама могу добыть. Благо в огороде их как грязи». Петька снова взялся за работу, стараясь подражать движениям бабки. Земля и правда оказалась не такой уж твердой, просто он, видимо, не прикладывал достаточно усилий. Вскоре картошка начала выкапываться из земли одна за другой, и Петька даже немного вошел во вкус. Баба Аня хоть и ворчала время от времени, но в целом осталась довольна. К вечеру почти вся картошка была выкопана. Старушка, опираясь на лопату, оглядела поле с гордостью. — Ну вот видишь, — сказала она, — когда захочешь, все можешь. А то все ноешь, дожалуешься. Да Петька, уставший, но довольный, улыбнулся. Спасибо, база науку. Теперь я картошку копать, как профи буду. Баба Аня хмыкнула и пошла к дому, волоча за собой мешок. Петька остался собирать остатки урожая, предвкушая вкусный ужин с жареной картошкой и солеными огурцами. Он убрал в сарай лопаты и ведра, сложил в кучу ботву, сполоснулся в уличном душе под холодной водой, Хотелось петь от наслаждения. Давно он так хорошо не работал физически, мышцы застоялись. Набросив на плечи полотенце, Петька побежал к крылечку, но застыл на месте. Бабуля тоже же еще не мылась, надо ей баньку истопить. Пока возился с печкой и дровами, снова вспотел. Но решил сначала старушку в первый пар отправить. Радуясь задумке, как ребенок, он помчался к дому. Влетел на крыльцо и от чего то тревожно стало на душе. Давно баба Ани его не крыла, на чем свет стоит. А ругалась она классно, с такими вывертыми поворотами, что уши в трубочку у неопытного слушателя сворачивались. Только распахнув дверь, вдруг сообразил. Нигде нет света. Да и вкусной картошкой не пахло. Паника захлестнула сознание.